Глава первая. Дикий. «Будь другом, Дикий!» — бывший сослуживец, но в настоящее время лучший друг напрягает одной только фразой. Вся задница начинается в тот момент, когда эти слова вылетают изо рта любого моего товарища. «Было, плавали, проходили. Помощь твоя нужна, срочно!» «Ну?» — спрашиваю нетерпеливо. Умеет разогреть интерес чертяга. Выкладывай. Вот черт, еще немного и спалил бы кофе. Убираю турку с огня и матерюсь себе тихо под нос. Чуть топлива не лишился на это утро. Меня на дело вызвали, а у меня дочь. Не припоминаю ничего подобного. Помню про дело, хмурюсь я. Начало фигня полная. Но что-то такое было, да. У Миронова имеется две дочки. Одна младшая, вторая старшая. Обе от разных браков. Бурная молодость у Костика была. Одна из них моя крестница. И мне ее оставить не с кем. Нет, кричу. Да сразу понял. Этот жук навозный себя с потрохами сдал одним только тоном. Дикий, да будь другом. «Ни за что, Миронов! Я тебе не нянька. У меня так э, тоже работа. Пытаюсь отмазаться. Нет, это ни в какие рамки не лезет. Прикрыть тыл, да, пойти на дело, принять удар на себя без проблем. Ну, смотреть за мелюзгой. Да пусть меня черт за волосы лучше схватит и утащит в ад, чем э, вот это все. Поля, она же вообще маленький дьявол». И не нарешь. Ты, директор, можешь и выходные взять. Сам выл, что тебе скучно. Вот чёрт! Зачем я ему постоянно об этом говорил? Выливаю со злостью горячий кофе в кружку, залпом выпиваю. Рот жжёт, но плевать. Мысли заодно отгоню эти нездоровые. Ты что, друга одного бросишь? В беде? Скотина! Зло цыкаю, знает на что давить, на братские отношения наши. И девочку мою на произвол кидаешь, она маленькая, крохотная, не шумит, много не ест. Ну, ты ж сам знаешь, не орет, но не могу я ее одну оставить, всего на недельку. Всего? Чуть не давлюсь напитком и бью кулаком по столу. Я могу с ней максимум пару часов посидеть. И то, когда за ней родители смотрят. Да ты издеваешься. Представляю себе это. В моей квартире детский садик. Бегает здесь чудо на маленьких ножках с розовым бантиком на голове. Смотрит на меня своими карями, как у Миронова, глазами. Тянет ручками и клянчит. «Дай! Дай!» Операция, бро. Вылет скоро. А она одна, маленькая, одинокая. Ксюня сейчас не может с ней посидеть. Улетела несколько дней назад на море. Здоровье поправляет. Срыв недавно был, и вот... Давит, говнюк, давит. Что то у его жены опять случилось? Его не выдерживает. Уже вторая по счету. Ладно, цыкаю и ставлю кружку на стол. Та громким стуком заставляет меня проснуться, познать весь трындец ситуации. Фиг с тобой, вези. С детьми у меня так себе, даже с Полиной проблемы. Чем ее кормить-то? Хотя у меня что, девушек мало? Присмотрят, женщины детей любят, вне зависимости от возраста. Она еще и маленькая, но ничего, неделька не год. «Должен буду, Яр!» «Ой, не беси!» — морщусь. «Когда приедешь?» «Я не приеду», — говорит с заминкой начальник полиции. «Костя!» Я уже начинаю злиться от всей этой затеи. И ведь еще ничего не началось. «Это как?» Осматриваюсь по сторонам, пока жду ответа. Хоть срача нет, я его не люблю. С армией приучен. Не стыдно будет, когда ее привезут, а вот с едой проблемы. Фиг с ней, решим: закажу ей из кафе какие-нибудь детские бургеры. Ее еще забрать нужно. Сконфужина продолжает тем временем костик. Когда? Через полчаса из аэропорта. Так, Яр, не кипятись. Ну, поедешь небритым. Ты же не к невесте едешь, а к ребенку. А если испугается, Поля бороду не особо любит. Побриться все же надо. Ладно, кидай номер рейса. Отзываюсь недовольно и отключаюсь. Допиваю свой кофе и звоню Ирине. Девушки своей. Да, котик. Тигр, блин. Нормальные прозвища будут. Лупить ее по попе скоро начну. У меня тут друг э, с крестницей просит посидеть. Но выручишь, если что, помощью. Я же в детях не так не сяк, Особенно в таком возрасте. Совсем мелкими проще. Они спят, едят, ничего не делают. А Полина? у нас будет веселая неделя это намек дикий в ее голосе игривость а вот я чего то не понимаю какой намек мыслительные процессы после разговора с мироновым немного затормаживают ну ребеночка от меня хочешь нет а, -а, -а черт вот это вопрос нет режу правду матку Куда нам с тобой детей? Мы ведь даже не встречаемся. Просто хорошо проводим время вместе. Нет, до детей нам еще далеко. Спасибо, в общем. Встретимся на недельке. Увиливаю от этого вопроса. Поехал мелкую из аэропорта забирать. Надеюсь, она с кем-то из людей Миронова. А то она же мелкая, потеряется в одиночку. Запрыгиваю в штаны, натягиваю майку и выхожу из квартиры. Закрываю на ключ и спускаюсь вниз по лестнице, потому что э, лифт сломан. О, нет! Как же мне потом мелочь на девятый этаж поднимать? Задохнется пешком уже на третьем. Придется на ручках. Пошикует, как принцесса. С и они не подружатся. Та ревновать начнет. Спускаюсь быстро вниз. Иду на стоянку, провожу ладонью по чистому джипу, только что из мойки, и радуюсь, как ребенок. Мой зверь, чистенький, вымытый, словно только из салона. Придется тебе сегодня поработать, мы опаздываем. Застреваю в километровых пробках и немного задерживаюсь на каких-то двадцать минут. Поэтому из джипа буквально вылетаю, убираю ключи в задний карман штанов и спешу к толпе людей, что стоят и ждут встречающих. Ищу цепким взглядом мелкую и с толпы пытаюсь выловить. Помню, как она выглядит. Маленькая, светловолосая, кореглазая, пошла вся в новую жену Миронова. Да только вот никого похожего нет. Блин, украли что-ли? Говорю вслух. Печально будет, если так. Сейчас всех на уши придется ставить. А может, она не тут? Хочу обернуться, но что-то внезапно постукивает меня по спине. Судя по ощущениям, пальчик женский, не детский. Ноготок по спине ведет специально. Оборачиваюсь, надеясь увидеть Полину. Маленькую ромашку, что вечно просит конфет. Но вместо этого встречаюсь взглядом с небесно-голубыми глазами. Кристально чистыми, как вода Красного моря, что затягивает за собой. На прозрачную глубину, где по-прежнему все видно. Ощущение, что я где-то их видел. «Точно видел». И я помню только одного человека, в глазах которого тонул точно так же. Взгляд скользит по нежной бледной коже, которая сияет в свете дня. Да ну нет, не может быть. Так, дикий, ты спятил. Просто не забыл ту девчонку, что повстречал три года назад. Хотя нет, забыл, вычеркнул из своей памяти. Пришлось, а то с ума бы сошел. Так, где ребенок? Осматриваюсь по сторонам. Нет нигде малявки. Украли все же. Дикий. Нежный голосок бьет по голове точно так же, как молоток. С тобой все нормально? Нет, ненормально. Самые худшие опасения закрадываются в голову. Ты... Собираюсь спросить, но обрываю себя, когда взгляд цепляется за нежную улыбку. Цепко сканирую девушку с головы до ног. «Привет!» — светится она, как солнышко, и, не дожидаясь продолжения, «Ты, наверное, ищешь меня. Я Вика, Вика Миронова. Папа просил тебя присмотреть за мной».